Глава 46. Неугаснувшая жажда. Я хотела оставаться рядом с ним в то время, как он молча продолжал сражаться. Дельхейт, деревня призраков. В одном из домов в этой деревне находилась беременная Луна. С момента начала беременности уже прошло 9 месяцев, и по идее она уже давно должна была родить своего сына. Однако сколько бы времени ни проходило, у неё так и не начинались родовые схватки. Вместо этого она множество раз в день ощущала движение плода. Младенец в её утробе двигался, однако движения эти сопровождались разрушением, и внутри неё ввелись чёрные частицы. Это бы мгновенно уничтожило обычную утробу, но для Луны всё ограничивалось лишь одномоментными болезненными вздохами. Хоть она ещё не вспомнила об этом, но бедственная утроба поглощила разрушение её младенца. Хороший мальчик, Анос. Хороший. Смотрю, ты и сегодня тоже бодрый полон сил. Она нёжно погладила свой раздувшийся живот и снова ощутила движение плода, словно её поглаживание достигло младенца. «Когда же ты захочешь выйти наружу? Или тебе пока хорошо в мамином животике?» — говорила Луна с ребёночком в своём животе. Такие моменты она любила больше всего. «Знаешь, поскольку ты из рода Велдегодов, то у тебя будет основа разрушения. Хотя я всё равно толком ничего о ней не знаю. Наверное, она жутко сильная». сказала она, улыбаясь ребеночку. Судя по всему, если у матери не будет крепкого тела, то она умрёт до родов, но не переживай. Хоть по мне и не скажешь, но похоже, я довольно сильная. Я обязательно рожу тебе, так что не беспокойся и выходи, когда захочешь. Смелое заявление. В её комнату зашёл Селис. Последний раз он заходил сюда несколько дней назад, куда он уходил, оставив Луну в положении одну. На поле боя очевидно Он вернулся с места возникшего в Делихеи де конфликта, где он зарубил двух его зачинщиков. Несмотря на то, что Селис внезапно оставила его без всяких объяснений, Луна всё равно встретила его с сиею ещё улыбкой на лице. С возвращением, дорогой. Движение облада ослабляет мать, беременную ребёнком в Улдигоде. Селис подошёл к Луне и положил руку на её живот, сверкнув магическими глазами, он заглянул в бездну младенца, находящегося в её утробе. Рождение противоестественно основа на разрушении. Плод питается смертью и разрушением, чем ближе тело матери к разрушению, тем лучше среда для рождения ребёнка в Алдегоде. Поэтому движение плода сопровождается силой разрушения. Но я вроде нормально себя чувствую. Иногда правда тело немного побаливает, удивлённо сказала Луна. Насколько ты сильна как мать? Моя мать тоже была сильна телом, но я слышал, что к этому моменту она уже даже говорить не могла. «Как же тогда рожать матерям, которые телом сильны так же, как я?» «Таких, как ты, ещё никогда не было». Услышав это, Луна немного омрачилась. «Может, это как-то связано с моей прошлой жизнью?» Селис ничего ей не ответил. Лицо Луны омрачилось ещё сильней. Я её ещё не вспомнила, но меня терзает смутное чувство тревоги, а не станет ли Анна с плохим мальчиком, и, может быть, не стоит его рожать. И это чувство усиливается день и до дня. «Не зазнавайся». Отверг её тревоги Селес. «Ты родёшь не своего ребёнка, а ребёнка Валдигода. Он ни добрый, ни злой. Даже если твоему ребёнку судьбой будет суждено уничтожить мир, Валдигодская основа разрушения уничтожит даже эту судьбу. Мой род является владыками разрушения». Глаза говорящего суровые вещи Селеса приковали взгляд Луны. Она решила, что, наверное, он знал о её прошлой жизни, о которой она ещё не вспомнила. Она хотела узнать о ней... Но сколько бы она его о ней не спрашивала, он не отвечал на ее вопросы. Между ними установилось негласное правило не говорить о прошлой жизни. «Пожалуй, ты прав. Каким ребёночком он будет, зависит от того, как мы его воспитаем». Луна улыбнулась. Должно быть, Селли сказала это, чтобы утешить её. «Тебе не стоит тревожиться. Она станет сильным мальчиком, который не проиграет судьбе». Она была уверена, что именно это он и имел в виду. Сейчас Луна не знала, почему он так упорно играл роль призрака. Возможно, даже в своей прошлой жизни она не понимала этого в полной мере. Иолона лишь считала, что он может оставаться призраком, лишь бы гасить собственные эмоции. Его глаза всегда смотрели в далекое будущее, и он сражался не за настоящее, а за возможности в будущем. Даже если бы он немного позволил себе высказать свои подлинные чувства здесь, где никто этого не видит, не так много демонов смогли бы этим воспользоваться. Но, возможно, если бы он хоть немного дал волю своим чувствам, то уже никогда бы не смог снова стать призраком, а он был сильнее и суровее кого бы то ни было, и в то же время был чудовищно хрупким. Если он не будет продолжать быть призраком, если он не будет продолжать душить собственные эмоции, то вспомнит, что значит быть живым. Все говорят, что он, спокойно оставляющий умирать даже товарищи командир призрачных рыцарей и обезумевший призрак, который только уничтожает других, но правда была совершенно иной. Он жутко хотел помочь всем и защитить всех. И постоянно продолжил играть обезумевшего призрака, чтобы запереть собственные чувства. Чтобы не дать просочиться ни одной капли своей доброты. «Слушай, ты и меня уничтожишь, если я стану для тебя помехой?» «Глупый вопрос». «Хе-хе-хе», — усмехнулась Луна. «Что смешного?» «Ничего. Я рада, что не стану обузой для тебя. Здорово, согласись. Мне кажется, что если ты бросишь меня...» то в этот момент я стану настоящей женой призрака. Разве это не замечательно? Селис бросил на Луну холодный взгляд. Не смей защищать меня. Я не желаю, чтобы именно ты защищал меня. Наверное, он и так никогда бы не стал защищать её, даже если бы она не просила его об этом. И всё же ей хотелось донести до него, что это то, чего хочет она сама. Луна не хотела быть тем единственным, кто оставит шрам на его сердце, когда он продолжал сражаться, не жалея собственной жизни. «Дура!» Сэллис встал и развернулся. «Скоро мы покинем это место и отправимся в деревню Зайланок в горном хребте Идонос. Они чувствуют себя обязанными тебе и присмотрят за тобой, пока ты не родишь ребёнка». Сэллис вышла из комнаты, даже не обернувшись к Луне, она уже давно привыкла к этому и, как обычно, проводила его. «Хорошего дня, дорогой. Береги себя». Дверь закрылась, Луна тут же собралась в дорогу и отправилась в поселение Зайланок. Во вторую я охранял Джеф, и она благополучно добралась до поселения. В прошлом она установила хорошие отношения с родом Зайланок, и, как и сказал Селис, из-за того, что Луна им помогла, все демоны из рода Зайланок чувствовали себя обязанными ей. Они радушно приняли внезапно пришедшую к ним Луну и сами вызвались заботиться о ней. Поначалу она хотела помочь им хотя бы с приготовлением пищи, однако движения плода с каждым днём становились всё сильнее, и её тело начало слабеть. Все разрушения становились всё мощнее и мощней, подтачивая её утробу. Постепенно ей стало тяжело даже стоять, и большую часть дня она проводила в кровати. Пока в один день в комнату Луна не зашёл один мужчина. Прявёт. Выражение лица этого мужчины можно было описать лишь одним словом небытие. Несмотря на то, что лицо его слегка улыбалось, душа его совсем не улыбалась. И Луна понятия не имела, что было у него в номе. Приятно познакомиться, невеста призрака. По какой-то непонятной причине, стоило Луне услышать его вежливое приветствие, как её сразу охватило дурное предчувствие. Всего от одного его заурядного слова её сердце вздрогнуло. Я хотел бы задать тебе один вопрос. В ответ на его жуткий голос раздался звук движения плода. Как думаешь, проявит ли Селез Валдегот своё истинное лицо, если ты умрёшь? В этот миг Луна подстегнула своё тело и резко выскочила из кровати. Он был врагом, к тому же ему откуда-то было известно имя Селиса. Луна шустро нарисовала магический круг Галиана. Однако магический круг испустил белоснежный свет, и в итоге активировалось закнание "Дагграбайт". Что? Свет окутал её руки и ноги и превратился в ручные и ножные кандалы. Вновение ока световые кандалы сковали руки и ноги Луны и запечатали её магическую силу. Рядом с этим мужчиной, которого воззвали к раму, появился маленький мальчик. Он был одет в заштопанную одежду, а в руке держал перо. Это был бог безумия Гонзон. При помощи своих полномощий он фальсифицировал нарисованный лунный магический круг и сковал её. «Давай проверим это!» Грэм создал темницу при помощи Айриса и запер в ней луну. «Выпусти меня!» Грэм слегка улыбнулся и ушёл. Со временем Деграбайт исчезла, однако слабшая луна уже никак не могла сбежать отсюда. Через некоторое промежуток времени прибыли солдаты людей и захватили поселение Зэланок. Здесь Грем начал заниматься вскрытием Зэланок и проведением над ними отвратительных магических экспериментов. Алуна не ждала помощи. Он не придёт, и даже если придёт, то не станет спасать её. Поэтому ей оставалось лишь одно родить своё драгоценное дитя своим приближающимся к разрушению телом. Решившись, Луна стала терпеливо ждать подходящей возможности. И наконец этот момент настал. Кх. Луну привели на площадь поселения, пнули, и она прокатилась по земле. Затаивший на демонов обиду люди начали мучить её со всей своей ненавистью. И за всех сил защищая только свой живот, Луна чувствовала. Сюда пришли призрачные рыцари. Заурядный демон бы не смог увидеть их местонахождение, ведь они были мастерами магии сокрытия. Но её магические глаза почему-то могли видеть двоястое ему име жажду, надежду на будущее. Всё в её груди жглось от мысли о том, с какими же чувствами сейчас Селис смотрит за происходящим. И как раз в этот момент ребёнок в её чреве, Анас, будто разозлившись, начал рассеивать вокруг свою силу разрушения, словно пытаясь спасти свою маму вместо Селис, спасти которую было нельзя. "А, я уверена, что мой ребёночек вырастет добрым мальчиком", подумала Луна. В мгновение ока все люди, что находились здесь, были обращены в пепел. Да чего же она изумительна, а? Сила разрушения рода Вальдигодов. Она словно лежит за гранью законов мироздания, сказал Крам. Похоже, что приближение разрушения утробы увеличивает его магическую силу. Он взглянул на Луну своими магическими глазами, после чего перед ней появилось угольно-чёрное пламя и обратилось в стену, словно он защищал свою маму. "А нас", прошептала Луна. "Ничего страшного. Ничего." Ты все силы приложи, чтобы появиться на свет, ведь мамочка непременно тебя родит. Как же прекрасна материнская любовь, защищающая своё дитя-матери. Ты верно родишь его, отдав собственную жизнь, — сказал Грэм. Взвалив на себя рог погибели, разрушение утробы даст ему жизнь. Как только всё угольно-чёрное пламя исчезло, луна побежала к Грэму. Вокруг начала распространяться тьма. «Голлеан!» Из-за магии Луны на площади воцелилась беспросветная тьма. «Вот беда! Мне ж теперь ничего не видно!» Посреди тишины, в которой ничего не было видно, раздался звук обрывающейся жизни. Рука Грэма разрубила живот Луны. Она резко встала на колени, а затем упала на землю, но, несмотря на это, прикрыл рукой живот, чтобы защитить его. «Теперь твоя очередь, дорогой!» В этот миг, подобно ударившей из тёмных туч молнии, стремительно пронеслась парпурная молния, и Гаудгимон пронзил сердце Грэма. Треща, внутри тела Грэма разбушевались яростные парпурные молнии, Сэллис обрушил всю свою магию разрушения на его основу. «Равиан Олгарвризен!» Огромное количество парпурных молний стёрло тело и основу Грэма из существования. Сэллис сверкнул магическими глазами, осмотрелся по сторонам, хладнокровно убедившись в том, что угрозы больше нет. Сэлис не спеша пошёл к лежащей на земле Луне. "Дорогой", сказала она тяжело дыша. Сэлис просто молча смотрел на неё. "А, наверное, это конец". Луна поняла, что он смотрит на неё потому, что больше сделать этого он никогда не сможет. И "Вы даже ничего не скажете?" Отжеф подошёл к нему. "Умоляю вас, скажите ей что-нибудь напоследок. Отчетель, проявите сострадание хотя бы к той, кто вот-вот сгинет". Он всегда был добр. И поэтому Луна считала, что призрака с него было никакой. Ей казалось, будто что-то похожее было даже по её смутным воспоминаниям о прошлой жизни. Она по своей воле стала женой призрака. Эти слова были лучшим прощальным подарком для неё. Наверняка это понимаем лишь мы с ним. Он впервые назвал меня женой. Я смогла быть ему хорошей женой. Это делает меня счастливой. Всё в порядке, Джеф. Я была счастлива. Но, госпожа, это же слишком. Луна медленно покачала головой. Возможно, сейчас Джефф этого не понимает, поскольку потеряла воспоминания о прошлой жизни. Видишь ли, основе разрушения, роду Велдигодов противоестественно рождаться. Поэтому взамен кто-то обязательно должен умереть. Такова судьба всех, кто становится женами Велдигодов. Наверняка когда-нибудь Джефф тоже поймёт истинное намерение Селеса. Суть его грустной битвы. Для Аноса нет ничего лучше... раздрушенной утробы, а большего мне и не надо. Никогда бы не подумала, что ты будешь рядом, когда я буду на смертном адре. Едва Луна подумала об этом, как у неё потекли слёзы, а лицо расплылось в улыбке. Спасибо за то, что позволило быть рядом с тобой, за то, что дал мне родить твоё дитя, за то, что позволило мне умереть как жене призрака. Спасибо. Живи, Анос, стань сильнейшим мальчиком и помоги своему отцу. Она больше не могла говорить, и из-за её сердца полились её последние чувства. Семейная жизнь, о которой я когда-то мечтала, оказалась совершенно иной. Я не смогу даже вырастить собственного сына, но это гораздо лучше сладких грёз полных идеалов. В жестокой реальности, где ничто не идёт так, как нам хочется, ты научил меня жить в полной мере. Я продолжила быть рядом с тобой, в то время как ты молча сражался. Я чувствовала доброту в твоём молчании, Я чувствовала радость в твоих глазах. Я чувствовала любовь в твоём отказе. Лишь я знаю твои настоящие чувства, о которых ты не можешь рассказать. Поэтому я проявляла любовь за нас обоих и много-много говорила за нас обоих. Слушай, слушай, дорогой. Я так много с тобой говорила, но достигли ли тебя всё-таки в полной мере мои чувства? Действительно ли я правильно понимала твои чувства? Прости, что думаю об этом под конец. Тебе, наверное, не по душе девушка, которая думает, как живые: мне ничего не нужно, мне не нужно замужество, мне не нужна обычная семейная жизнь, ни спокойных деньков, вообще ничего. Но хотя я думала, что мне ничего не нужно, в моей груди осталось всего одна жажда, с которой я ничего не могу поделать. Я хочу услышать твои слова.